Глава 12. 29-й год. 9 число, 4 месяца, среда, Порто-Франко. С Анитой больших проблем не возникло, чего я, впрочем, и ожидал. У меня бизнес. Значит, так надо уехать на сколько-то из города. Мне от нее не слишком хочется уезжать, но всегда нужно что-то выбирать. Сделаю все дела и вернусь. Так что с утра я оказался в федеральном здании, в какой-то новой комнате, где мне первым делом соорудили новой ID, заново сфотографировав. Александр Берг. Бесхитростно так. «Универсальное имя и фамилия», — пояснил мне сотрудник, русский, кстати, представившийся Вадимом, который готовил документы. «Могут принадлежать кому угодно, совершенно интернациональные. Ну да, пожалуй. То ли немец, то ли еврей, то ли вообще не незнамо кто, и к России вполне притягивается. «Вот счет, реквизиты и пароли онлайн-доступа», — он передал мне карточку. «Там 147 тысяч на случай, если кто сумеет проверить. Реальный лимит — 20. Здесь 5 тысяч наличными». Он положил рядом конверт. «Займитесь сегодня одеждой. Немного смените стиль на чуть более клубный, что ли. Там это принято в определенных кругах». «Вот здесь способы связи с нашим человеком. Это уже Дэмси, выкладывая передо мной смартфон и зарядник». Все в памяти. Это пока единственный номер в телефоне. В самом крайнем случае можно обратиться за помощью, тебя эвакуируют». «Там вам дадут машину», — сказал Вадим. «У наших людей прокатная контора в аэропорту, так что сразу идите туда. Имя прочее они будут знать, подготовят что-то правильное». «Они же и эвакуируют». «В принципе, да. Не совсем они, но через них». «Когда вообще начинаем?» «Мы тебе скажем. В любой момент», — на этот раз ответил Демпси. Тебе надо вылететь так, чтобы пересечься с Хорхи в аэропорту вроде как случайно. Тогда начало общения будет натуральным, подозрений не вызовет. Поэтому завтра утром надо вылететь в Алама и ждать уже там. Это к Ярцеву, что ли? Да, к нему. Он будет осуществлять поддержку при необходимости. И оттуда до Ньюрина, недалеко, когда поступит сигнал, что Хорхи куда-то улетел и теперь собирается обратно, вы успеете быстрее. «Своими силами вы вообще никогда не работаете?» — уточнил я. «Он просто хорошо знает место и ситуацию, так что лучше использовать его группу, и они достаточно близко». «Тогда что по задачам? Пока ничего конкретного». «Задача одна — войти в доверие к Хорхе». Демпси сложил ладони. «Ввязаться в финансовые операции с его помощью». Это должно показать того, с кем он работает. И дальше установить время очередной поставки товаров в Порто-Франко. Похоже, что сам груз они везут сюда не напрямую, передают где-то еще. Напрямую только деньги. И дальше будем действовать по обстоятельствам. Импровизирую, у нас слишком мало информации для того, чтобы планировать комбинацию. Ну да, примерно понял. Найди то, не знаю что, но и его понимаю. Что тут вообще можно спланировать? И все опять в рамках закона? «За пределами Ньюрина, да», — Дэмси улыбнулся. «А там просто не попадись, если тебе так уж надо. Но мой совет — все же избегай обострений. Обычно с них все кувырком и идет. Что насчет твоего друга-пирата? Сегодня встречусь. Есть одна идея. Попробую реализовать». Идея у меня действительно была. Всю ночь обдумывал. Ну, не все, я и с Санитой время провел и поспал неплохо, но все же успел и подумать. И днем после похода по магазинам за соответствующей одеждой встретился со Славой. Угадайте, где? Угадали, верно. И даже Оксана сегодня обслуживала, глядя на Славу влюбленными глазами. Какие дела? спросил Славу, севший за столик. Разные, но интересные. «Почём интересные? ухмыльнулся он. Довольно сильные, я думаю. Не хочешь самой сгонять в Ньюрина? «Сгонять я куда угодно, не вопрос, а смысл. И я как бы при делах, сам понимаешь». «А ты старшего заинтересуй», — предложил я. «Чем же это?» «Скажи, что меня встретил. Еще скажи, что я для каких-то людей с той стороны залива деньги мою. Они их там тырят, а я мою. И иногда вожу в больших количествах, а еще люди с деньгами сюда иногда прилетают. Он же не в курсе, что я — это я, так?» «Не в курсе», — Слава покачал головой. «Был бы в курсе, он бы этим воспользовался». «Вот и я так думаю. Смотри, я вытащил из кармана свою айдишку. Это теперь я. Пока. Этот человек сел там за отмывание денег и здесь этим же занялся. А там нам нужно будет найти Хорхи и закорешиться с ним». «На кой?» «Потому что те чемоданы с бабками, что ты видел, переправляет туда он, и бабок там много. И мы с этого что?» «И хлопнуть хотят». Там что-то совсем криминальное идет. уже орден взъелся. Поэтому для тебя лучший выход — не пойти под молотки. И если хлопнем как надо, то насчет содержимого чемоданов нам слова не скажут. А потом? А потом работодателя твоего надо в это дело втянуть, и тогда все вопросы решатся разом, оптом. То есть мы случайно встретились, и ты мне с тобой работать предложил? И сам не в курсе, что я уже с этими? Именно так. И когда? «Я завтра должен вылететь. Не прямо туда, там через несколько дней буду. Но ты можешь подтянуться позже. Скажешь ему, что я дал тебе свой номер в Ньюрино. Я дам тебе знать». «А если Михалыч упрется?» «Ну, упрется!» — я пожал плечами. «Могу сам справиться. Можешь ты на него положить. Тут тебе решать, но лучше бы его уговорить. Легкие бабки проходят недалеко, взять нетрудно и при этом получится много». «Должен повестись, даже если большого дела ждет. Наличные, особенно неучтенные, как сам понимаешь, товар простой, сбывать никому не надо». «А если он за это время в рейд пойдет и того шейха, или кто он там, хлопнет?» «А мы его тогда просто сдадим арабам», — заулыбался я. «Пусть он тогда бегает и прячется. Ему тогда точно станет весело, с гарантией. В этом городе он уже не появится». И «Еще и с этого наживем», — заключил Слава. «Нормально. Договорились». «Держи на билеты и все такое». Я протянул ему 2000 икью. «Контора платит, не свои тратим. Только учитывай, что нам не миллион дали. И да, тебе помощь точно зачтется, Это без вопросов». «Тебя в аэропорт отвезти завтра?» — спросил Анита вечером. «Было бы замечательно. Неохота там машину бросать». «Машина пусть у дома постоит на случай, если кто заглянет. В городе я». «В городе». Фархадовича я уже предупредил, чтобы отвечал, что меня нет на месте. А если очень важно, то уехал в Конфедерацию и на русскую территорию. Он и сам так думать будет. Для него я пытаюсь новый бизнес начать, а с остальным он сам справится. «Так ты куда идешь завтра?» «В Алама. А дальше видно будет». «А туда есть рейс? Я попутным, с другими людьми». Заодно я паковал сумки, одежду, что купил сегодня, убрал раньше, чем Анита зашла, на всякий случай. Это удивится сильно, когда увидит, сколько ее. Но Вадим прав, надо соответствовать определенным стандартам, а как здесь одеваются богатые и успешные, я уже видел. Костюмы лучше шить, если вдруг понадобится, здесь это искусство воскресло в лучшем виде, а вот что попроще, можно и купить. Причем не местных марок, а завезенные изоленточки. Легкие брюки, рубашки пола, просто сорочки на выпуск с коротким рукавом, тут настоящий ренессанс гавайек, соломенные панамы, все больше в форме трилби с короткими полями. Ну и обувь заленточная, легкая, мокасины и всякая тряпошная на мягкой подошве. Вещей не многовато? Жарко, и потом чёрт его знает. Пусть будут. Ты вон себе чуть и не контейнер платьев привезла на три дня. «Ну так я девочка», — она засмеялась. «Не положено. Кстати, я сегодня у тебя до утра, так что надо машину свою пригнать. На моей отвезёшь, и здесь же и брось потом, Все равно тебе в магазин». Так, оружие. Поле, еще глок с глушителем возьму, в сумку и даже плоский Вальтер его прятать легко. Или ладно, поле оставлю и так достаточно, а вот с длинными стволами проблема. Если там что пойдет не так, то в городе мне бы ПДС с глушителем лучше всего подошла бы, но если придется куда-то ехать из города, то уже ларка. Наличие ларки они-то поймет: а вот если я возьму и короткий автомат, то сильно удивится. Она уже в моих предпочтениях разобралась. «Ладно, возьму что-нибудь у Ярцева, раз у него оружейный валама. Не буду заставлять любимую женщину нервничать. И что-то подозревать. Заказенный счет возьму, а потом еще и присвою. С паршивой овцы хоть шерсти клок». «Ладно, давай начинать прощаться», — сказал я, покончив с вещами и притянув Аниту к себе. «Это надолго, а надо еще и выспаться потом».